Глава двадцать пятая Во сне Нолан был похож на ангела. Лицо полностью расслаблено, а светлые волосы в сиянии утреннего солнца казались почти золотыми. Я готова была вечность за ним наблюдать. Я попробовала вспомнить, как уснула. Мы оба смотрели на звёздное небо, моя голова покоилась на его груди. Я прислушивалась к его равномерному сердцебиению, пока он лениво поглаживал меня по руке и тихо разговаривал. Рано или поздно у меня так потяжелели веки, что я больше не смогла с ними бороться. Уснула я быстрее, чем когда-либо. А теперь, глядя на Нолана, задумалась, чувствовал ли он то же самое. Не знаю, сколько я так пролежала, прежде чем первый раз бросила взгляд на будильник. И испугалась. Чёрт. Мне ничего не хотелось сильнее, чем остаться в постели с Ноланом и притвориться, что мира снаружи не существует, но я опаздывала на первое занятие, А потом меня ждала смена в Гет Инкт. Аккуратно выбравшись из-под одеяла, я направилась в ванную. Почистила зубы, побрызгала волосы сухим шампунем и нанесла тонированный дневной крем. Не прошло и пяти минут, как я была готова. Быстро собрав в гостиной самые необходимые вещи для университета, я вернулась в спальню и позволила себе немного насладиться видом Нолана. Он безмятежно спал. Одну руку засунул под подушку, а вторую вытянул в сторону, где только что лежала я. Одеяло на нём сползло до бёдер, открывая взгляду торс. Мои глаза блуждали по его обнажённой коже, и пару секунд я не могла поверить, что мы действительно провели вместе ночь. Непонятно, как такое возможно, но меня по-прежнему сильно тянуло к нему. Я ожидала, что то напряжение, которое накопилось между нами за последние месяцы, после прошлой ночи хотя бы немного ослабнет. Но ничего подобного не произошло. При виде на меня, как всегда, пронзали слабые разряды тока, как будто всё тело было наэлектролизовано. С огромным усилием я заставила себя надеть пальто, а не вернулась к нему в постель. Потом на носочках приблизилась к кровати и села на её край. Осторожно дотронулась рукой до его щеки. «Нолан», — прошептала я, смахнув прядь волос с его лба. «Увы, но мне надо уйти. У меня лекция, потом работа». Он пошевелился и немного приоткрыл глаза. Увидев меня, лениво улыбнулся. «Эверли». Я как раз собиралась ответить ему, как вдруг он рывком выпрямился. «О боже, сколько времени!» «Восемь с минутами». С облегчением он откинулся обратно на подушку. «Я подумал, что пропустил свой семинар. Поверить не могу, что проспал так долго». «Ничего удивительного, ты ведь вчера так потрудился». Он взглянул на меня и... И на этот раз улыбка получилась многозначительной, но в то же время неуверенной, словно он сомневался, как вести себя после того, что случилось вчера ночью. Со мной творилось то же самое. Я хотела рассмешить его, но приемлемо ли это в такой ситуации? Из-за того, что мы сделали, перед нами открывался целый ряд проблем. Я не знала, что это означало для нас обоих, и задавалась вопросом, не рискнули ли мы, помимо нашей дружбы, чем-то большим. Я встала. Наверное, даже неплохо, что мне так скоро надо уходить. «Ну, тогда я пойду», — пробормотала я. «Спокойно оставайся тут до семинара. У меня... эм... думаю, у меня есть только тост. Но ты можешь его съесть». Я почувствовала, как загорелись щёки. «Спасибо», — ответил он. Судя по его виду, ему было так же неловко, как и мне. Я махнула рукой на прощание, затем развернулась на каблуках и быстро вышла из квартиры. После того, как дверь за мной захлопнулась, я прислонилась к стене рядом с ней и глубоко вздохнула. Интересно, почему у меня возникло ощущение, как будто парой предложений я уничтожила то, что мы вместе создали вчера ночью. В университете я старалась сконцентрироваться на занятиях, но ничего не получалось. Поначалу я безостановочно думала о Нолане и прошлой ночи. Однако постепенно в память одна за другой просачивались мысли о том, что произошло до этого. Когда мы с Ноланом уехали обратно в Вудсхилл, мама пыталась дозвониться и оставила несколько сообщений. Но я стёрла их все и в конце концов выключила телефон. Я не знала, что мама делала потом, и это меня мучило. Рассказала ли она о нашем разговоре с Стэнли или невозмутимо продолжила заваливать мою комнату своими вещами, словно ничего не случилось, Я одновременно хотела и не хотела знать ответы на эти вопросы. Они причинили бы слишком много боли. После учёбы я поехала в гет Поздоровалась с двумя посетителями, которые сидели в приёмной, повесила пальто и подошла к компьютеру, чтобы взглянуть на сегодняшнюю запись. Из процедурного кабинета вышла Кэти и встала рядом со мной. «Ну что, всё в порядке?» — с улыбкой спросила я. Она наморщила лоб и наклонилась ко мне, глядя прищуренными глазами. Затем снова выпрямилась. «Ты занималась сексом», — заявила она. Громко, между прочим. Я быстро бросила взгляд на парочку впереди, которая с любопытством вскинула головы и потом повернулась к Кэти. «Откуда ты знаешь?» — прошипела я. Она проигнорировала вопрос. «Расскажи мне всё. Сегодня мне просто необходимо отвлечься», — ответила она и оперлась руками на стойку возле компьютера. При мысли о Нолане и нашей совместной ночи по моему телу пронёсся жар. Во всех направлениях, но прежде всего вниз. Видимо, мой вид говорил сам за себя, так как Кэти одобрительно присвистнула сквозь зубы. «Наверняка целую ночь!» Я пелилась в экран компьютера, хотя на самом деле ничего перед собой не замечала. Ни в коем случае нельзя рассказывать Кэти про Нолана. Впрочем, в отличие от других моих друзей... Она не стала бы долго докапываться, кто тот мужчина, с которым я провела ночь. В конце концов, она не знала почти никого из моего окружения. Это была лучшая ночь в моей жизни. Не то чтобы раньше я вообще когда-нибудь проводила ночь с мужчиной, но ведь ей об этом знать не обязательно. Кэти рядом со мной взвизгнула и стукнула меня по руке. Я поморщилась от боли. «Извини, просто это так волнительно!» Поджав губы, я вновь перевела взгляд на клиентов, которые до сих пор сидели в холле. В этот момент из дальней комнаты вышел Зеев. Он поздоровался со мной кивком головы, прежде чем пригласить пару в процедурную. Я с облегчением выдохнула и, наконец, повернулась к Кэти. «Не представляю, как вести себя после такой ночи», — призналась я. «Интрижка на один раз?» — спросила она. «Без понятия. Всё немного сложнее». Это было при уменьшении года. Но как описать ситуацию иначе, я не знала. Кэти задумчиво пробурчала. «Так распутай всё. Проясни ситуацию». Я беспомощно уставилась на неё. Она со скрещенными на груди руками прислонилась к стойке. «А почему всё так сложно?» «Нельзя говорить ей, что Нолан мой преподаватель. Пусть я больше не буду посещать писательскую мастерскую, он продолжит работать в университете», где я останусь студенткой. Я понятия не имела, как в нашем учебном заведении поступали в таких случаях. Однако одна мысль о том, как люди набросятся на нас, стоит им об этом узнать, повергала меня в панику. Такого нужно избежать любой ценой. Мы хорошие друзья, помедлив начала я. И хотя я всю свою жизнь сторонилась мужчин как чумы, такое была бы не против повторить. Первый раз себя так чувствую. Когда я озвучила эмоции, сердце у меня подпрыгнуло. Вместе с тем, я понимала, как это на самом деле неправильно. У Кэти заблестели глаза. «Это ведь прекрасно! Как же я за тебя рада!» Я вопросительно взглянула на неё. «Лучшие отношения развиваются из дружбы», — сказала она. «Вот бы мне тоже так!» «Мне казалось, у вас с зомби-ником, с Хэллоуина всё отлично!» «Ну...» — неопределённо пожала плечами она... Он не из тех, кто навсегда. Я невольно спросила себя, был ли Нолан из тех, кто навсегда. От этой мысли по всему телу распространился ещё больший жар. Я не имела ни малейшего понятия, какие между нами отношения. И чем дольше ломала над этим голову, тем неуверенней становилась. Просто доверься своей интуиции. Я в курсе, какое странное чувство возникает, когда у тебя что-то завязывается с другом. «Надо только преодолеть первую неловкость, и тогда всё будет хорошо», — убеждённо произнесла она. Я кивнула, хотя мои сомнения лишь увеличились. Могли ли мы правда это повторить, невзирая на все обстоятельства? Взяв себя в руки, я потянулась за мобильником и включила его впервые со вчерашнего вечера. Затем открыла сообщение, чтобы написать Нолану. Но в этот самый момент смартфон завибрировал. Он уже сам написал сообщение «Сегодня днём». «Не хочешь завтра познакомиться с Бином?» У меня на лице медленно расцвела улыбка. Быть может, я и не знала, что между нами и к чему она приведёт, но знала, что непременно это выясню. Я тут же начала печатать ответ. «Конечно, хочу. Я так волнуюсь». А потом с облегчением посмотрела на Кэти. Она одной рукой приобняла меня за плечи и театрально вздохнула. «Ах, юная любовь! Смотреть приятно!»